Глава 27. Мы с Мором очень неплохо провели два дня. Играли в игры, болтали о всяком. Если подумать, давненько мы вот так не проводили время. Еще бы лей сюда, и все было бы как раньше. На самом деле я очень отдохнул от всех накопившихся проблем и немного проветрил голову. Обычно я не мог позволить себе вот так просто сидеть и болтать с другом, попивая вино либо я тренировался, либо занимался артефакторикой, либо делами дома, которые копились, несмотря на то, что я делегировал часть полномочий главам павильонов. Моей отдушиной становились только ночи с Юл, но они были не такими уж частыми. Удача, если я спал в своей постели хотя бы два раза в неделю. Юл как-то приноровилась, несмотря на свое высокое возвышение, спать как простые люди, а вот я не мог. Часть меня думала о том, что я просто трачу время. Зачастую я возвращался в свои апартаменты ночью только ради Юл, а когда она засыпала, то отправлялся медитировать, тренироваться или заниматься другими делами. Тем приятнее было вот так посидеть с Мором. Невольно вспомнил о том, как мы всей компанией, включая Мару, сидели за столом и просто веселились. Как юная смуглая шпионка сидела у меня на коленях, пытаясь заигрывать, А я делал вид, что этого не замечаю. Хорошее было время. Интересно, как там у нее сейчас дела? От нее не было вестей с момента, как она вернулась в дом Роддей. Я ведь вызвался участвовать в каком-то крупном состязании, где на кон была поставлена ее свобода. Правда, в условиях противостояния с Альянсом Тени, я пока не уверен в том, что у меня получится это сделать. Нужно проложить путь через бескрайний лес в третий виток, в земли дома Роддей. Когда Мора окончательно разморила, и он просто уснул, я встал из-за стола и отправился в соседнюю комнату. Туда я перенес из хранилища функциональную марионетку. Хорошо все-таки, что это место не считало ее живым существом и спокойно консервировало. «Где мы?» — мгновенно включился рабочий 78. Для него, скорее всего, мой побег от монстров был лишь миг назад. «Как себя чувствуешь?» — спросил я. Отчасти понимаю, что это странный вопрос, ведь передо мной не живой человек. Чувствую, если вы про мою функциональность, то она удовлетворительная. Есть некоторые неисправности, но они не имеют отношения к вашей краже собственности Idle Industries, объявил он, а спустя пару секунд, оглядываясь, уточнил. Мы смогли сбежать? Странно, мои сенсоры не зафиксировали отключение но я не могу понять, как мы тут оказались. Я поместил тебя в карман. Тот, где остальные рабочие? Да, там времени идет. Время невозможно остановить, не согласился со мной рабочий, на что я лишь покачал головой и не стал его переубеждать. Пусть считает, как хочет. Мне от него совершенно другое нужно. Забудем об этом пока. Сейчас у меня есть для тебя работа. «Моя единственная работа — поддержание функциональности ПН-207. И ты сможешь поддерживать его функциональность, если будешь выполнять и для меня дополнительную работу. Взамен я дам тебе хорошие запчасти. Не то ржавьё, что ты использовал прежде. Что скажешь?» «Это... обсуждаемо». «Уже хорошо», — ухмыльнулся я. «А теперь нам надо бы тебя подлатать. Выглядишь скверно». Рабочий опустил взгляд и осмотрел себя. Затем поднял монокуляры и наклонил голову на бок. Показывает, что не понимает, о чем я говорю. «Ты целиком состоишь из мусора. Тебя надо обновить. Может, разберем на запчасти одного из твоих друзей?» — предложил я. «Нет, вы не можете портить имущество Idle Industries». «Ладно. Конечно, я мог бы поступить проще, просто сломать одну из марионеток, но мне хотелось найти общий язык с этой машиной. Она выглядит разумной» хотя ее мышление порой и заметно отличается от человеческого. «Тогда я сам соберу тебе новые запчасти. Не думаю, что с этим возникнут проблемы. Только тебе придется мне помочь». «Это возможно», — с легкой неуверенностью ответила машина. «Хорошо. Тогда давай займемся делом», — улыбнулся я и создал вокруг нас мастерскую. Рабочий 78 в очередной раз удивился и стал бормотать что-то про сбой в системе. Слишком сложно ему было поверить в то, что это место менялось согласно моей воле. Дальше мы приступили к разбору его внутренностей. Я изучал структуру его тела, то, как работали руки, ноги, и попутно поражался тому, что все это было сделано из обычных деталей. Ничего артефактного. Лишь сложные механизмы, некоторые из которых мне были совершенно непонятны. Но один артефакт внутри машины все-таки имелся. Это его разум. В голове у него находилась механическая сфера, легко уместившаяся бы у меня в ладони. От нее шли провода и расходились в разные части машины, и, видимо, через них осуществлялось управление системой поршней, что отвечали за руки и ноги. Другим интересным открытием стал источник питания марионетки. В груди у него находился металлический цилиндр со стеклянными стенками, а внутри был словно металлический порошок, парящий в невесомости через песчинки которого проскакивали электрические разряды. Я не понимал, что это такое. Но не артефакт. На корпусе не ощущалось никакого символьного конструкта. Слушай, а ты знаешь, что у тебя за источник питания? Как он работает? К сожалению, мне это неизвестно. Тестовый образец ВД-02 был доставлен на фабрику в одном экземпляре. После успешных испытаний должны были поставить новые образцы, для запуска других рабочих 78 серии. То есть в тебя сунули эту штуку ради пробы? И если все было бы удачно, то прислали бы еще для остальных твоих друзей? Технически говоря, да. Новые элементы питания должны были прибыть на следующем поезде, но он не прибыл по техническим причинам. — Понимаю, — кивнул я, продолжая изучение механизма. — И все же интересно. Как выглядело то место, откуда должны были привести эти элементы питания? Что вообще такое Idle Industries? Само название мне кажется очень странным, чужеродным, я бы даже сказал. На эту тему я попытался расспросить рабочего, но его знания были очень ограничены, и он отвечал что-то вроде Idle Industries это лидирующая компания в области добычи и производства. Куча общих фраз, но никакой конкретики. Более того, рабочий даже не смог описать то место, откуда он родом, хотя определенная база данных у него все-таки присутствовала. Например, он понимал, что просто так меняющееся пространство — это не нормальное явление. Видимо, тут сходное с человеком, что теряет память, когда он понимает, что стул — это стул, а морковь — это еда, но при этом не может назвать ни своего имени, ни в какой стране находится. Любопытно. Получается, что его ядро личности, как он сам называл устройство в голове, отчасти похоже на человеческий разум. Понимая, что работа затянется, я первым делом отсек эту часть лишнего пространства от той, где спал мор, ускорив время в моей части. Дальше отправил своего двойника на поиск книг по механике или чему-нибудь близкому. Вряд ли я найду что-то такое, но вдруг. Сам же приступил к работе. Мне нужно было заменить большую часть его деталей на новые, и тут были свои сложности. Некоторые детали я просто физически не мог изготовить инструментами, которые у меня были, но на помощь пришел сам рабочий, описав несколько станков, которые облегчили бы задачу. Учитывая, что сами станки мне не требовалось изготавливать, достаточно просто вообразить, сделал я это довольно быстро, правда, попутно пришлось сделать корректировки. «Вы делаете удивительные вещи, господин Найт», — сказал мне рабочий, видя, что я создаю из воздуха очередную машину, принцип работы которой до конца не понимал. «Но если вы способны на такое, то почему просто не представите мне новое тело?» «Это так не работает. Вернее, я мог бы, но тогда ты останешься тут навсегда. Мое убежище отделено от мира, и эти предметы существуют только внутри него». Они чистая энергия, которая мое сознание и артефакт превращают в предметы. Но за пределами убежища они просто рассыпаются. Кажется, я понимаю. Ты и твои друзья понадобятся мне в другом месте. Так что лучше сделать тебя настоящим. Хорошо, тогда вернемся к работе. Мне такой подход нравился. У рабочего 78 и самого появилось что-то вроде мотивации, поскорее себя починить ведь после этого ему будет проще обслуживать свой паровой насос. Детали приходилось отливать одно за другой, после чего дорабатывать. Но я был бы не я, если бы не решил сделать рабочего лучше. Артефактор я или кто? Одни части я просто улучшал, делал материалы крепче, увеличивал давление в пневматических поршнях. Некоторые элементы вообще перевел на символьные конструкты, не понимая, как работают его микросхемы. Так сам рабочий называл блоки, которые выглядели как наборы металлических деталей на странной гибкой основе. Всего на полную переделку марионетки у меня ушло недели три, часть из которых я провел за изучением его устройства. Меня интриговали технологии, что использовались в нем, но едва ли я мог сотворить что-то такое. Рабочий мог дать мне некоторые чертежи, объяснить принцип работы части схем, но для меня это было каким-то колдовством. Выходило, что эти микросхемы были чем-то вроде символьных конструктов, но знать это и понимать принцип работы – две совершенно разных вещи. Увы, знания рабочего были слишком фрагментированы. В конце концов, я просто отложил изучение вопроса. Я смог заменить часть механизмов с помощью символьных конструктов, и этого достаточно. По итогу рабочий 78 стал выглядеть прекрасно, хоть и сильно отличался от других марионеток. При улучшении некоторых деталей пришлось сделать их чуть больше, так что теперь марионетка была даже выше мора. Метра два с половиной, может, чуть выше. А еще я немного переделал его голосовой динамик, заменив его на артефакторный, и голос у него стал нормальным, более человеческим, что ли. А то при машинном я невольно вспоминал Горвея. Следующим этапом стали блоки питания для других марионеток. Я понял, что создать нечто похожее на то, что использует 72-й, я не смогу. Слишком непонятный принцип. И что за металлическая пыль внутри? Эфир? Что-то другое? Но это было не так важно. Ведь в итоге марионетки работают не на чудо-энергии, а на кое-чем попроще — электричестве. А его можно получить разными способами. Где-то у меня валялось на складе одно из тел Горвея, его я уже изучил, и оно довольно сильно отличалось от марионеток Idol Industries. Там все было на артефактах, и зачастую не слишком сложных. Жаль только, что ядро личности Горвей сам уничтожил, и когда я вскрыл черепушку марионетки, то нашел лишь расплавленный металл. Но вот энергоядро имелось. Достав из хранилища в начале тело старого врага, затем одну из марионеток, украденных с фабрики в глубинном лесу, я занялся пересадкой энергоидра. Попутно отметил, что марионетка тоже пострадала от времени. Пусть не так сильно, как 78 й но, например, у этой сильно проржавела правая рука. Остальное вроде лучше, но по-хорошему надо перебирать их всех. Слушай, обратился я к 78 му Им тоже досталось, как я смотрю. Главное, чтобы ядро личности было невредимым. Остальное можно заменить. — А ты сможешь это сделать самостоятельно? — спросил я. — Если я дам материалы и оставлю станки? — Разумеется. Но если схемы повреждены, тогда займись осмотром своих друзей. Проверь их схемы. Тех, у кого все нормально, в одну сторону. Тех, у кого нет, в другую. Кого-то я, может, починю, как тебя. А если ты заберешь рабочие схемы у одного, чтобы починить другого, это разрешается? При условии, что тех, у кого ты заберешь схемы, я починю потом своим методом. Это возможно. Отлично. Тогда самых поломанных потрошим, чтобы починить тех, кто состоянием получше. Последних потом обновим, как тебя. Но вначале нужно было проверить, насколько хорошо функционирует вторая марионетка с новым энергоядром. Не все с ее запуском прошло гладко, я по своей глупости чуть не спалил ядро, но обошлось, и мы смогли активировать марионетку. И тут меня ждал небольшой сюрприз. Я ожидал, что новая марионетка будет себя вести как 78-й, но нет, в ней оказалось намного меньше личного. Она просто встала и затребовала задачу. Ни вопросов, где он, ни уточнения, кто я. Видимо, для 78-го эти столетия не прошли даром, и он каким-то образом поумнел, обучился, а этот в самом начале пути. — Отдаю его в твое распоряжение, — приказал я. — Принято, — отозвалась вторая марионетка, развернувшись к 78-му. Я жестом вызвал из хранилища остальных марионеток и заодно расширил мастерскую, чтобы им было удобно работать. — Тогда за дело. Рассортируйте их по уровню функционирования, а там уже будем решать. На этом я марионеток оставил, попутно подумав, что неплохо бы 78-му дать нормальное имя. Не буду же я так его постоянно называть. Обсужу это с ним, а теперь пора возвращаться к делам в настоящем мире.